Глава 31. Я пошёл из Amen Corner обратно на Needlepin Lane. В свете дня узкий переулок выглядел ещё более грязным и отталкивающим. На стенах старых домов облупилась штукатурка, а из сточной канавы посредине воняло мочой. Было воскресенье, однако у таверны Flax стояли на солнце пёки мужчины, жадно глотая пиво из деревянных кружек. Среди них я увидел пару ярко накрашенных девиц в платьях с глубоким вырезом. Указом короля этой весной все бордели в Саут-варке закрыли. Но хотя проституция и так была запрещена в Сити, а нарушителям полагалась порка, многие шлюхи перебрались на северный берег реки. Одна девица, сильно навеселе, поймала мой взгляд и закричала: "Не пялься на меня так, горбун! Я уважаемая леди!" Мужчины дружно посмотрели на меня, и некоторые захохотали. Не обращая на них внимания, я постучал в дверь дома с зелеными ставнями, отметив про себя, что дом этот был новым и крепким. Стайс тут же открыл мне. «Быстро вы вернулись!» «У меня сообщение для вашего хозяина», — я кивнул назад. «Мне лучше войти, а то я привлекаю внимание этих зевак у таверны. Это просто болваны, они всегда цепляются к прохожим». одно ухи посторонился, и я вошёл в пустую комнату. Когда Стайс закрыл двери и подошёл к столу, моя рука инстинктивно сжала нож. Он же сел с наглой улыбкой. Меч, которым этот человек чуть не убил Николаса прошлой ночью, лежал на столе, видно, с утра Стайс начищал его. На остром как бритва клинке сияло солнце. На столе также стояли кувшин с пивом и несколько оловянных кружек. «Надеюсь, вы не обижаетесь, а, мастер Шардлейк?» — заговорил Стайс. «Все мы служим тем, кому обязались служить», — а потом вдруг спросил резким голосом. «У вас готов ответ моему господину?» «Да», — ответил я. «Те, на кого я работаю, согласны сотрудничать в розыске пропавших людей и записей Н. Аскью. Я буду держать с вами связь. Еще один наш человек, юрист по имени Уильям Сессилл, Установил наблюдение за портом. Вот перечень таможенников, которым заплатили, чтобы они следили, если кто-то вдруг попытается тайно вывести рукопись. Я протянул нашему новому сообщнику список. Тот быстро пробежал его глазами и кивнул. — Что ж, похоже, вместе мы перекрыли порт и таможню. — А кто именно там на вас работает? — Мы платим двум старшим чиновникам. Стайс написал внизу листа 2 имени, оторвал клочок бумаги и вручил его мне. Сэр Ричард сказал, что боел, ждёт посылку. Будем надеяться, мы успеем. Аминь. Одно важное условие мастер Стайс. Если какая-либо из сторон получит известие о грузе, то моментально предупреждает другую. Разумеется, одно ухи улыбнулся и развёл руками. Кстати, И если придётся драться, например, с дружками Грининга, коллеги вернуться, сколько человек вы сможете выставить? Как минимум двоих, и вероятно ещё пару, тройку. Первые двое это Барк и тот молодой парень? Да, Стейс одобрительно кивнул. Оболовки, ребята. Сесил, наверное, подберёт ещё кого-нибудь. А у меня трое, включая Гоулвера, с которым вы вчера познакомились. Сейчас он присматривает за портом. Я уверен, хозяин примет ваши условия, мой собеседник рассмеялся. Кто бы мог подумать, когда вы пришли вчера, что мы будем работать вместе? Садитесь, мастер Шардлайк, выпьем пиво. Я неохотно сел за стол напротив него, рассудив, что чем больше я узнаю об этих людях, тем лучше. Я не сомневался, что если к ним в руки вдруг попадёт стенание грешницы Рич, предаст нас в то же мгновение. Стайс налил мне пиво и расслабился. Я прикинул, что ему должно быть лет двадцать пять. Парень был хорошо одет, и из-под рукава его камзола снова виднелась кружевная манжета вроде той, которую он порвал при неудавшемся налете на жилище Грининга. У него было красивое мужественное лицо, и я удивился, почему он не отращивает волосы, чтобы скрыть изродованное ухо. Стайс заметил, куда я смотрю, и поднёс руку к обрубку. Что? Сразу бросается в глаза, да? Привлекает взгляды, как, пожалуй, и ваша спина. Я этого не стыжусь. Всее случилось в частном поединке с одним паршивым псом, который усомнился в моём благородном происхождении. Ничего, пусть все видят, что со мной шутки плохи. В делах, которые мне порой поручает мастер Рич, это не повредит. — А давно вы работаете на Ричи? — поинтересовался я. — Два года. Я приехал из Эссекса, где у сэра Ричарда много владений. Наши земли соседствуют с его собственными, и отец послал меня в Лондон попытать счастье. А сэр Ричард искал молодых джентльменов без связей, но склонных к авантюрам. Одноухий снова улыбнулся. — Еще один молодой человек в поисках приключений, — подумал я. Ну, прямо как наш Николас. И все же Стайс, как я догадался, пойдет на все, вплоть до убийства, чтобы возвыситься на службе у Ричи. Несомненно, поэтому тот и взял его. Мой собеседник рассмеялся. «Святая Мария, у вас такой мрачный вид! Сэр Ричард говорил, что у вас манеры лицемерного лютеранина. Хотя на самом деле вы и не лютеранин. Надеетесь сделать у Ричи карьеру? Да. «Надеюсь. Сэр Ричард честен с теми, кто ему служит. Это всем известно». Теперь уже рассмеялся я. «Мне бы и в голову не пришло употребить слово «честность», когда речь заходит об этом человеке». Стайс пренебрежительно махнул рукой. «Вы говорите об интригах при королевском дворе. Там это в порядке вещей. Никто из влиятельных персон не ведет себя честно с другими такими же». Но сэр Ричард умеет ценить преданных слуг. Он прищурился, отхлебнув пиво. Надеюсь, то же самое можно сказать и о королеве. И вы на кого работаете? Сэр Ричард говорил мне, что скорее всего на лорда Пара, дядю её величества. Мне не понравилось, какой оборот принял разговор, поэтому я поставил кружку и резко встал. Я свяжусь с вами, если удастся что-либо узнать. Вы сообщаете новости мне домой на канцлер Лейн. Одну ухи шутливым жестом поднял кружку. Я знаю, где это. Я решил предупредить Филиппа Колсвина о том, что затеяла миссис Лэнинг, но подумал, что лучше сделать это завтра, после обсуждения её жалобы с Кузначеем Роулендом, и пошёл домой. Воскресный день уже клонился к вечеру, и у меня оставалось ещё два дела. Сначала я зашёл в свой кабинет и написал письмо Хью. Я сообщил ему последние новости и рассказал, что буду участвовать в грядущих торжествах в честь приезда адмирала Дэаныбо, а потом предупредил, что Джон Бойл опасный человек, которого следует избегать, и посоветовал Кертису больше не писать мне о нём. Мне хватало ещё, подумалось мне, вовлечь в эту историю также и Хью. Запечатав послание, я положил его в сумку, чтобы отправить завтра из Линкольнс-Ин. Затем я спустился вниз. В доме стояла тишина. Джозефина отпросилась у меня погулять со своим молодым человеком, и я охотно отпустил её. Никого не было и на кухне, там на столе лишь горела сальная свеча, чтобы потом легче было развести огонь для приготовления пищи. Я зашёл в конюшню, где Тимоти энергично убирался в стойлах. У дверей уже лежала куча старой соломы и конского навоза. "Дай вам Бог доброго дня, хозяин", сказал он. "И тебе тоже, Тимоти", кивнул я в ответ. "Не забудь оставить навоз для огорода миссис Брокет". "Да, сэр. Она дала мне за работу фартинг". "Ну что, ты не надумал пойти в подмастерье? Я мог бы поговорить с конюшем в Lincoln's Inn и узнать, к какому кузнецу тебя лучше пристроить". У По лицу подростка пробежала тень. Я бы предпочёл остаться здесь. Не отказывайся сразу, подумай хорошенько. Договорились. Да, сэр, ответил Тимоти без особого энтузиазма и опустил голову. Я вздохнул. Ты не знаешь, где Мастер Брокет и Агнесса? Они пошли прогуляться. Месяц Брокет попросил меня присмотреть за свечкой на кухне и зажечь другую, если эта станет догорать. Хорошо. Значит, дома никого. В том, что я собирался совершить, не было ничего противозаконного, и всё же я не хотел, чтобы меня увидели за подобным занятием. Утром им принесли письмо, приходил почтальон, добавил Тимоти. Я как раз был с ними на кухне. Не знаю от кого письмо, но они оба встревожились, выгнали меня с кухни, а чуть погодя сказали, что пойдут прогуляться. Мастер Брокет был мрачен, А его бедная жена, похоже, плакала. Я нахмурился, гадая, в чём же тут может быть дело, а потом произнёс: "Тимоти, у меня есть одна важная работа. Ты не мог бы сделать так, чтобы в течение часа меня никто не беспокоил? Если кто-то придёт, скажи, что меня нет". "Хорошо, сэр. Спасибо". Я поднялся наверх отпер сундук у себя в спальне. и с тяжелым сердцем посмотрел на книги, что лежали внутри. Некоторые из них были включены в новый список запрещенной литературы и должны были быть переданы городским властям в ратуши до 9 августа. После этой даты обладание любым из перечисленных изданий влекло за собой суровое наказание. С тяжелым сердцем я взял свой экземпляр Нового Завета в переводе Тиндейла, и со старыми еще... двадцатилетней давности комментариями Лютера. Книги, что вошли в список, были моими друзьями в былые дни, когда я был сторонником Реформации. Одну из них мне подарил сам Томас Кромвель. Но учитывая мою нынешнюю службу королеве, не говоря уже о ссоре с Изабель Сленнинг, я решил, что будет гораздо лучше тайно сжечь эти фолианты, нежели официально сдать их. чтобы моё имя не попало в какой-нибудь чёрный список любителей подобной литературы. Я отнёс книги вниз, запалил новую свечу от той, что горела на кухне, и пошёл в огород, за которым тщательно ухаживала Агнес. Там имелась большая железная жаровня, где сжигали сорняки и прочий мусор. Она была наполовину заполнена побуревшей, высохшей на недавнем солнце травой и ветками. Я взял сухую веточку Зажёг её от свечки и бросил на жаровню. Быстро вспыхнуло и затрещало пламя. Со вздохом, взяв первую книгу, я стал вырывать из неё листы, которые когда-то так внимательно читал, и бросать их в огонь, глядя, как чёрные готические буквы чернеют и сворачиваются. Мне вспомнилась Эн Аскью, её потрескавшаяся от огня кожа, и я содрогнулся. На следующее утро в понедельник я пришёл в контору рано. Я порядком запустил текущие дела, и мне нужно было кое-что наверстать. Когда явился Барк, я рассказал ему о своём разговоре с Николсом и о встрече со Стайсом, пояснив, что пока нам не надо ничего делать, только ждать известий от Сесила, я спросил: "Как там Тамазин?" Только и делает, что говорит о завтрашнем дне рождения, пригласила всех соседей. Ох, уж эти женщины! Джек пристально посмотрел на меня. «Думаю, она забыла о своих подозрениях насчет меня. Надеюсь, жена и впредь ничего не заподозрит. А?» Он поднял руку, и я увидел, что повязки на ней нет, и швы сняты. «Я готов к действиям!» Позже, в это же утро, я пересек залитый солнцем гейт-хаус-корт и зашел к означаю Роуленду. Старик, как всегда, сидел за столом. Ставни на его окне были прикрыты. Он поздоровался со мной, коротко кивнув. "В субботу я ждал вас на похоронах Билкнопа, надеялся, вдруг вы всё-таки придёте. На самом деле я просто забыл", признался я. Как и все прочие, присутствовали только я и проповедник. "Что ж, брат Билкноп лежит теперь в часовне, как и многие другие, под скромной плитой, на которой обозначены лишь даты рождения и смерти. Он не заслужил мавзолея, бедный Билкноп". О нет, возразил Роуленд, богатый билкнеб, хотя между нами говорят толку-то от такого богатства. Я промолчал и, козначейя, обратился к кипе документов у себя на столе. Мне тут прислали бумагу из канцелярии личного королевского секретаря Пейджета. Там сообщаются новые подробности визита французского адмирала в следующем месяце. Событие будет ещё грандиознее, чем я думал. Я покажу вам документ. Но сначала, казначей понизил голос. Мне придётся потратить время на этот нонсенс. Он вытащил из кипы на столе письмо и пододвинул его мне. Это была жалоба Изабель, две страницы, исписанные её аккуратным мелким почерком. Как я и ожидал, бывшая клиентка обвиняла меня в сговоре против неё с Филиппом Колсвином. её братом и архитектором Адамом из порочной злобы, поскольку она принадлежит истинной религии, а мы еретики. "Это полнейший вздор", сказал я. "Она сама выбрала эксперта. Мастер Адам Радикал? Нет. Обвинение в ереси, которое миссис Ленинг возвела на него, возмутившись результатами экспертизы, перепугало беднягу до смерти". Как вы справедливо заметили, это полный нонсенс. Роланд издал свой обычный смешок, напоминавший скрип ржавых петель, как будто у него в горле открывались и закрывались двери. Я верю вам, брат Шардлай. Прошло много лет с тех пор, как вы их шалялись с радикалами, а не так давно, во время нашей беседы, я с удовлетворением заметил, как осмотрительно выстали. Хотя вчера вас и не было на мессе. неотложное дело. На следующей неделе непременно приду. Казначей откинулся на спинку кресла и внимательно посмотрел на меня, поглаживая свою длинную белую бороду, потемневшими, как и у меня, от многолетней работы с чернилами пальцами. Вы словно бы притягиваете к себе неприятности, сержант Шардлай, к сами того не желая, и как только вас угораздило связаться с этой сумасшедшей Просто не повезло. У всех баристаров случаются такие клиенты. Это верно. Я рад, что не участвую в этом вздоре. А что, Колсвин, он радикал. У него репутация реформатора. Роуленд бросил на меня колючий взгляд. Миссис Лэнинг пишет, что вы ходили к нему на ужин один раз. Мы подружились, потому что нас обоих поведение наших клиентов довело до ручки. Брат Миссис Лэнинг Такой же вздорный тип, как и его сестрица. Кстати, она узнала о моем визите, потому что несколько вечеров шпионила за домом Колсвина. Можете себе представить, что это за женщина? Она пишет, что ее брат сошелся с Колсвином, потому что оба посещают одну и ту же церковь. Но это вполне обычно для юристов и их клиентов. Мой собеседник согласно кивнул и сложил руки домикам. А вы, случайно, не знаете, кто представляет ее интересы теперь? Знаю. Винсент Дирик из Грейс-Инн. Вчера он заходил ко мне, чтобы забрать документы. Роуленд нахмурился. У него дурная репутация. В суде он наверняка постарается раздуть эту теорию заговора. Думаю, именно Дирик и подбил миссис Леннинг написать на вас жалобу. Говорит, что нет. якобы это была идея из забыль, и, кстати, в этом я ему верю, но он не сможет удержать её от дальнейших заявлений в суде. Думаете, эта женщина способна пожаловаться в Грейс Инн на Колсвина? Ну, положим, на это она не имеет права. Колсвин защищает не её интересы. Казначей задумался. Хорошо. Попытаюсь прекратить это. Напишу миссис Лэнинг Что её жалоба совершенно необоснованна, и предупрежу о законе против диффамации. Это должно её отпугнуть, сказал он самодовольно, хотя я подозревал, что такое письмо только ещё сильнее разозлит Изабель. "Вы, мастер Шардлейк, продолжал Роулинг сердито и раздражённо, больше не суйтесь в это дело. Я не хочу, чтобы вы оказались замешаны в религиозных спорах, когда в следующие месяцы вам предстоит представлять на торжествах наш инн. Если хотите, я могу не участвовать в церемониях, любезно предложил я. Наградив меня неприязненной полуулыбкой, мой собеседник покачал головой. Нет, брат Шерлок, вы исполните свой долг. Я уже сообщил наверх ваши имя. А теперь почитайте вот это. Он протянул мне ворох бумаг. Здесь описаны подробности торжеств. Я просмотрел их, вспомнив, как пейджи и королева говорили о специально заказанных для Екатерины по такому случаю драгоценностях и новых нарядах для фрейлин. И всё же я изумлённо вытаращил глаза, потрясённый тем, с каким размахом всё планировалось провести. 20 августа адмирал поднимется по Темзе с дюжиной галер. Корабли короля, встречавшиеся с этими галерами в сражении ровно год назад, должны выстроиться вдоль Темзы от Грейвсенда до Детфорда, приветствуя его. Генрих примет высокого гостя в Гринвиче на следующий день Де-Анебо, по реке отправится к лондонскому Тауэру, а потом проедет верхом по улицам столицы — Во время этой процессии лондонские олдермены и главы гильдий, и другие, включая старших юристов от всех судебных иннов, выстроятся вдоль улиц, приветствуя его. Все в лучших своих нарядах. Я закрыл глаза, вспоминая, как год назад стоял на палубе Мэри Роуз, глядя на эти самые галеры, стрелявшие в наш флот. «Ничего себе, да?» — сказал Роуленд, Даже его, похоже, это слегка потрясло. Да уж, мастерка значей. Я стал читать дальше. Адмирал пробудет в Лондоне 2 дня и 23 августа верхом отправится в Хэмптон-Корт. По пути его будут приветствовать принц Эдуард, лорды, аристократы и тысячи садовников. На следующий день он отобедает с королём и королевой, а потом в Хэмптон-Корте планируется колоссальное празднество. и снова потребуется моё присутствие, как одного из сотен статистов на заднем плане. Понимаю, это всё необходимо, чтобы произвести на высокого гостя впечатление. Я положил бумаги на стол. Великие церемонии всегда были в духе нашего короля. От вас потребуется лишь стоять рядом в богатом облачении, как часть декорации, создавая, так сказать, фон. У вас есть золотая цепь для таких церемоний? Нет. Тогда добудьте одну поскорее, пока их все не распродали. Надо подготовиться заранее. Я понял. Вот хорошо, кивнул Роулинг. А я напишу миссис Слэнинг. Он сделал себе пометку, а потом взглянул на меня и устало заключил: "И постарайтесь впредь не впутываться во всякие неприятные истории, сержант Шардлек. Хватит уже с вас злоключения". Несмотря на предупреждение Роуленда, в тот день я вывел из конюшни бытия, поехал в Грейс-ин и спросил там, как найти Филиппа Колсвина. В помещении, которое он делил с другим баристером, царил идеальный порядок. По сравнению с ним моя собственная контора выглядела царством хаоса. Меня отвели в кабинет Колсвину, который тоже выглядел безукоризненно. Все бумаги там были аккуратно разложены по полочкам. Сам же хозяин кабинета положил перо и встал, чтобы поздороваться. Брат Чарльк, какая приятная неожиданность. Насколько я понимаю, миссис Ленинг вас уволила? Сегодня утром я получил известие, что её новый представитель, брат Винсент Дирик. Да, я приподнял брови. Я знаком с Дириком, а вы? Лично нет, но много о нём слышал. Мой коллега вздохнул. В своем письме Дирик сообщает, что его клиентка намерена поднять шум, якобы мы с вами и ее брат сговорились с экспертом, потому что все мы еретики. Мало того, оказывается, эта вздорная женщина написала на вас жалобу в Линкольнс-Ин. «Сегодня утром я как раз имел об этом беседу с нашим казначеем и пришел заверить вас, что тот считает жалобу полнейшей глупостью, каковой она и является». Но также хочу предупредить вас насчёт Дирика. Он настырен и не очень разборчив в средствах. Я подумал, что, может быть, Дирик просто-напросто надеется запугать меня и, вероятно, мастера Коттерстоука, чтобы прийти к соглашению между нашими клиентами. Филипп покачал головой, хотя мы оба прекрасно знаем, что сие попросту невозможно. Казначей Роулинг велел мне держаться подальше от этого дела. особенно потому, что я должен участвовать в церемонии встречи французского адмирала в следующем месяце. Сами понимаете, роль мне в этом отводится мелкая и незначительная. Тогда я вам тем более благодарен, что зашли. Я вчера как раз обсуждал положение вещей с Эдвардом Коттерстоуком, пытался смягчить его сердце, однако не преуспел. Напротив, он просто взбесился, узнав о последней выходке своей сестры. и сказал странную вещь, якобы на самый крайний случай у него есть нечто такое, что уничтожит Изабель. Что он имел в виду? Бог его знает. Котор Стоук выпалил это в злобе и отказался объяснять. Сказал лишь, что это не имеет отношения к данному делу, и быстро сменил тему. А Изабель как-то говорила, что ее брат совершил ужасные вещи. Может быть, из-за этого они так и ненавидят друг друга? Кто их разберёт? Колсвин покачал головой. Помните старика Слугу, которого явно встревожило их поведение на экспертизе? Он по-прежнему присматривает за домом. Да. Но мастер Шардлейк, вам лучше последовать совету вашего казначея и забыть про это дело. Я всё равно не останусь в стороне, если в суде будут рассматривать обвинения, выдвинутые миссис Леннинг. Но вы же не радикальный реформатор. Вам нечего бояться. А вам Напрямик спросил я. Филипп не ответил, и я продолжил: "Изабель с Ленинг постарается раздуть знатный скандал. А что, если она на суде через Дирика попросит вас поклясться, что месса преображает хлеб и вино в тело и кровь Христовы? Сомневаюсь, что суд такое позволит. А вдруг?" "Так что?" Голсвин закусил губу. "Не уверен, что смогу это сделать. Вот этого я и боялся", тихо сказал я. Прошу вас хорошенько всё взвесить, Филипп. Это будет равносильно признанию в ереси. Подумайте, что станет не только с вами, но и с вашей женой и детьми, со всеми, кто с вами связан, даже со мной. Лицо моего собеседника напряглось. Полагайте, я уже не размышлял об этом и не мучился, да я постоянно молюсь, пытаясь понять, в чём заключается для меня промысел Божий. Я посмотрел на его честное и встревоженное лицо и понял, что Филипп Колсвин, несмотря на все свои достоинства, может поставить под угрозу других, чтобы спасти, как он думает, свою душу. И тихо проговорил: Подумайте так же. Чем Божий промысел может обернуться для всех остальных. Ни в тот день, ни на следующий никаких известий от Стайса не поступало. Вечером должен был состояться праздник по случаю дня рождения Джорджа. Погода переменилась, похолодало, из запада набежали тучи. Дождь пошёл бы на пользу урожаю, но я знал, что Тамузин планирует провести вечеринку в саду. Я пришёл в начале пятого. Было по-прежнему сухо, но небо помаленьку хмурилось. Маленький домик выглядел безукоризненно. Стол стоял в гостиной, Он был накрыт белой скатертью, на которой стояли с плюснутой из боков графины с пивом и вином. Вокруг были расставлены оловянные кружки, а в ухоженном садике установили другой стол со сладостями. Человек 15, мужчины и женщины, в основном за 30, все в лучших нарядах стояли и оживлённо разговаривали. Это были соседи барков, а также клерки и стряпчие из Линкольнс-Инс с супругами. А вот из родственников совсем никого не было, поскольку отец там изен бросил её ещё в детстве, а мама умерла. Мне вспомнился рассказ Джека про недавнюю встречу с матерью на улице, сам он больше об этом не вспоминал. А затем я увидел Гая, который стоял несколько в стороне с кружкой пива. Барак и Джейн Марис ждали ещё гостей, разнося туда-сюда графины и следя, чтобы кружки оставались полными. Казин дома явно чувствовал себя немножко неловко в такой непривычной роли. Тамазин держала на руках Джорджа в белой рубашечке и чепчике, показывая именинника гостям, чтобы те подходили и восхищались им. Николас тоже был здесь, в самом ярком и красивом камзоле, привлекая внимание гостей поблёкшими синяками. Миссис Барк надела своё лучшее платье из жёлтого шёлка. И она налила себе кружку пива и отошёл в сторонку. Там Озину улыбнулась мне и протянула руку. "Мастер Шардлейк", чёпорно обратилась она ко мне. "Спасибо, что пришли. Друзья мои", произнесла она с гордостью. "Это начальник моего мужа, сержант Королевского суда". Я покраснел, когда все посмотрели на меня. Как я не любил Тамазин, однако присущий ей налёт снобизма иногда смущал меня. Я увидел, как Барак у нее за спиной толкнул в бок Николаса и подмигнул мне. Я склонился над Джорджем, который уставился на меня бессмысленными глазенками. «С днем рождения, малыш!» — я коснулся его похлой щеки. «Спасибо, что пришли!» — тихо повторила Тамозин. «И вообще за то, что сделали для нас за все эти годы». «Как ты себя чувствуешь?» — спросил я. «Лучше. Пребываю в добром здравии и отличном настроении». А глядевший со стороны хозяинка дома удовлетворённо улыбнулась. Наша вечеринка проходит хорошо. Я ощутил укол совести при мысли, как мы с Джеком обманываем её, и сказал: Мне нужно поговорить с Гаем, а то он, похоже, заскучал в одиночестве. Хорошая мысль. Я подошёл к своему старому другу. Что, Матю? нейтральным тоном спросил он. Там Изин говорит, что ей лучше Да, беременность ее протекает без осложнений. А как дела у тебя? Врач пристально посмотрел мне в глаза. Неплохо. Рука у Джака заживает, как и рана на груди у юноши. Оба, к счастью, избежали заражения крови. Я знаю. И тут Малтон тихо спросил. А дело, в котором их ранили, как оно? Разрешилось? Я замялся. Мне не хотелось вдобавок врать еще и ему. Так и думал. Тихо сказал он. «Барак, чтобы помочь тебе, ввязался в какую-то авантюру. Что ж, вполне в его духе. С сорок лет я внимательно наблюдаю за людьми. Это часть моего ремесла. Думаю, Тамазин тоже что-то заподозрила, когда мужа ранили, хотя теперь, кажется, успокоилась. Но у них маленький ребенок, Мэтью. И она ждет второго. «Если с Джеком что-то случится...» «Гай!» — с неожиданным жаром воскликнул я. Иногда человек просто должен выполнить свой долг. Он даёт клятву, и порой, чтобы выполнить клятву, ему нужна помощь. Маттио, я знаю лишь об одной твоей привязанности, ради которой ты, не задумываясь, подвергнешь себя и других опасности. Я думал, королева выпуталась из беды, в которую попала раньше, но, возможно, я ошибаюсь. Что ж, в конце концов, это не моё дело. Я согласен, иной раз человек чести просто обязан выполнить свой долг. Но когда он вовлекает в это дело других, то должен думать и о них тоже. Гай. Тут я ощутил что-то на руке и, взглянув вниз, увидел на рукаве большое мокрое пятно. С неба стали падать крупные капли, и Баркс командовал: "Все под крышу! Пошли, Джонушка, спрячь поскорее Джорджа". Мы все вошли в дом, а дождь вскоре превратился в ливень. Несколько женщин помогли Джейн спасти сласти, пока те не промокли. Когда мы оказались в гостиной, я оглянулся в поисках Гая, но тот уже исчез.